Глава пятая. «Нет, нет и еще раз нет!» — решительно заявила я и намазала очередной скон маслом, предварительно разломав пропеченное изюмное нутро пополам. Примечание. Скон. Традиционная английская сладковатая выпечка с изюмом или без. Конец примечания. Проголодалась во время похищения, да и сил на восстановление ушло немало. «На мне все заживает быстро, но не без усилий». «Милая, ты недослушала», — терпеливо возразил отец. «Риск для тебя минимален. Мир довольно отсталый, в плане магии так и вовсе почти не развит. Шарлатаны и гадалки не в счет. Даже если все пойдет не по плану, и тебя вдруг поймают, освободишься через минуту. А вдруг засада?» — возразила я возмущенно. «Сам говоришь, уникальная выставка артефактов. Наверняка там лучшие наемники девяти миров соберутся». Повторюсь, большинство и не подозревает об истинной ценности и предназначении предметов. Для них это просто безделушки. Древние, красивые, но, в общем-то, бесполезные. Дракон вздохнул и откинулся на спинку кресла, не забывая с умилением поглядывать, как и я уминаю выпечку». Тоже мне, добрая бабушка, лучше бы мясо предложил. Когда-то обитатели Рунинфельда беспрепятственно путешествовали между вселенными, входили в содружество девяти миров, тогда двенадцати, и славились дивными сложными артефактами. На том и погорели, что-то замкнуло, где-то коротнуло, и магия пошла на убыль. Не сразу, но за несколько поколений почти исчезла, а вместе с ней и одаренные. Естественный отбор. Что поделать? Я помрачнела. Приходилось мне бывать в подобных местах. Магу там тяжело. Без поступления энергии извне собственный резерв быстро истощается. Приходится экономить на самых базовых заклинаниях, используя силу лишь в крайнем случае. Вряд ли освободиться будет так легко, как говорит папенька. Миры, по какой-то причине отказавшиеся от магического пути развития, усиленно прокачивают технику. И не иначе, как по наитию частенько создают такие жуткие способы убийства себе подобных, что некроманты нервно курят в сторонке те же автоматы или лазеры, или нейтронные бомбы. Кошмар же! И зачем нам в мир без магии? Старье наверняка уже все поломанное, разрядившееся и не работает толком. О, ты просто не слышала об артефактах древнего Руниенфельда. Глаза папеньки маниакально загорелись. «Те, что созданы перед самым крахом, потрясающей эффективности и долговечности. Всего-то надо их подпитать немного, и будут как новенькие». «Ничего опасного, вредоносного и мерзкого», тут же постановила я. Мистер Манкорн согласно отмахнулся. «И в мыслях не было. Я честный бизнесмен. Мне нужен всего один единственный медальон». Его создавали для моего дальнего предка с целью усиления ипостаси, можно сказать, в единоличное пользование драконов. Для кого-то иной расы он совершенно бесполезен. Слухи о том, что глава преступности всех девяти миров, дракон, ходили. Но чтобы он вот так в открытую это признавал, либо меня приняли в ближний круг самых доверенных лиц, либо я приговорена и после этого дела кану в небытие тихо и незаметно. Впрочем, зная методы мистера Монкорна, одно другому не мешает. «И что вы с ним сделаете?» спросила без особой надежды получить внятный ответ. «Ничего опасного, вредного или мерзкого», усмехнулся папенька. «Он мне нужен сугубо в личных целях». «Личные цели — понятие растяжимое, но большее мне вряд ли откроют». «А что потом?» «Прежде чем заключить сделку, нужно оговорить все нюансы, чтобы потом не удивляться неожиданной развязке». «Потом ты вернешься к прежней жизни, если захочешь, конечно». Мистер Манкорн небрежно дернул плечом, обозначая степень презрения к оной. «Не понимаю, что ты нашла в этом мальчишке? И как с твоим талантом умудряешься прозябать на задворках академии? Но дело твое. ты взрослая девушка. Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать, но постараюсь переубедить», — читалось между строк. «Мне было не по себе». Ввязываться в заведомую авантюру. Возможно, подставляться еще сильнее. Кто помешает записать, да хоть наш нынешний разговор на видеоартефакт. За пособничество мистеру Манкорну положен нехилый срок. Я чувствовала, что увязаю все сильнее. С другой стороны, а какой у меня выбор? Бегать от полиции до конца жизни? Если папенька не уберет последствия подставы, именно это мне и предстоит. Согласие позволит сохранить хотя бы видимость достоинства. Вон драконище сидит, ухмыляется довольно. Отчетливо видит, что я понимаю всю тщетность попыток выкрутиться, и молчит, не усугубляет. Вякни он сейчас что угодно с видом превосходства, и я упиралась бы до последнего. Потому тишина. Якобы позволяет мне принять решение самостоятельно. Выбрать наименьшее из зол. Всегда ненавидела эту концепцию. Договорились. Неохотно выдавила, отчетливо понимая, что меня подловили и просчитали как малолетку. Ну вот и отлично. Просиял, потирая руки папенька. Отдохни пока с дороги. Завтра начнем обсуждать план. Уже есть план? Поморщилась я. Работать с чужими заготовками я любила примерно так же, как шеф-повара разогревать полуфабрикаты. В первом приближении. — заверил меня мистер Манкорн. «Все твои правки и замечания учтем, но людей на разведку я уже отправил. Планы зданий прикупил, схемы отхода набросал. Это еще можно пережить. Не плана, скорее скелет плана, предварительный эскиз, пластичный и податливый, из которого я могу слепить нечто привычное и надежное. Надеюсь. Не хотелось бы попасться по-настоящему. Меня все не отпускало ощущение, что подстава затеяна неспроста, и выбраться из ситуации будет очень и очень сложно. «Пойдем, провожу тебя в твою комнату», — первым поднялся папенька. «Если тебе что-то не понравится, скажи, сразу же переделаем». Переступив порог выделенных мне покоев, я сразу поняла, что создавали их, основательно изучив мой психологический портрет. Во-первых, из них имелось целых три выхода. «Не считая окна». Сквозная галерея вела мимо кабинета, гардеробной и будуара в спальню, откуда раздвижные высокие стеклянные двери открывались на террасу с видом на сад и растущее на расстоянии вытянутой руки дерево. Я привычно оценила расстояние и поняла, что да, прыгну и ветки достаточно толстые, выдержат. «Идеально!» «Потайной ход за камином?» — уточнила, оглядывая просторные комнаты. «Обижаешь? Банальность какая!» Притворно поморщился папенька. «За полками с обувью и еще за зеркалом». Я невольно передернулась. Воспоминания всколыхнулись не самые приятные. Подоняла голову, внимательно осматривая потолок, и уверенно ткнула пальцем в дальний угол над кроватью. «Чердак?» «Слуховое окно и пожарная лестница», — усмехнулся родитель. «Я его веселье не разделяла». «Неуютно, когда все твои ходы предусмотрены противником. Пусть мы сейчас вынужденные союзники, расслабляться я не собиралась». «Увлекательно. Погоню тоже организуешь?» не без сарказма уточнила, оценивая содержимое ящичков и полок трюмо. «Точная копия декоративных и уходовых сокровищ, оставшихся в квартире Руфа. Плотно за мной следили. С чувством». «Надеюсь на твое благоразумие», — посерьезнел папенька, отходя к двери. «Далеко тебе не сбежать. Только вот доверие мое, штука одноразовая, второй раз не выдается». С этими словами дверь за ним закрылась. Я осталась одна. Если не считать десятка магических следилок и технокамер, понатыканных в самых неожиданных местах. Следующие полчаса я потратила на их поиск и уничтожение. Пришлось достать из кофра металлоискатель, но результат меня устроил. Если что, и пропустила сама себе дура. Подозреваю, это была еще одна проверка на профпригодность, которую я с успехом прошла. Никто не вломился в комнаты с воплями и требованием вернуть оборудование. Я позволила себе немного расслабиться, выдохнуть, размяла застывшие в панике плечи и двинулась в ванную. После незапланированного путешествия по лесу головой вниз, мои волосы остро нуждались в уходе. В конце концов, если я не имею возможности повлиять на ситуацию, следует выжать из нее максимум. Ночь прошла тихо и мирно. Я расставила по углам, и у каждого выхода, тайного и явного, ловушки с датчиками движения и ядов. Выдохнула и строго приказала себе успокоиться. Не стал бы папенька тратить столько сил и денег, чтобы меня угробить, а значит, мне ничего не угрожает. Какое-то время. Никто не приходил, не беспокоил и не пытался разбудить. Я сама проснулась ближе к полудню. Размялась, умылась, выбрала из гардероба подходящий наряд. Брючный костюм с жилеткой, не стесняющий движения, и в то же время достаточно строгий. И отправилась на поиски еды и папеньки. Именно в таком порядке. «Пока не поем, все равно голова полноценно варить не будет». Мистер Манкорн обнаружился в столовой. Двойное попадание? Беспроигрышно. Либо он тоже любитель поспать, либо меня поджидал. Потому что накрыли на стол недавно. Овсянка в фарфоровой супнице исходила сладковатым паром. Поджаренный до хрустящей корочки бекон все еще шкварчал, а кофе принесли, стоило мне переступить порог. Горничная тенью исчезла так же быстро и не слышно, как появилась. «Слуги вышкалены и покорны, служат мне уже не первое поколение», вместо приветствия заявил отец, разом расставив несколько точек. «И что подкупить работников не выйдет, и что слухи распускать и болтать они не станут». «Удобно», — пробормотала я и отдала должное творением личного повара его теневого величества. Могу заверить, что подбирать персонал папенька умел отменно. Но не дожил бы он до его преклонных лет, не научившись разбираться в людях и не людях. Пока мы оба ели, я украдко изучала предка. Все-таки обе наших встречи были несколько мимолетны, если не сказать хуже. Кроме того, что он темноволосый, породист, особо ничего не запомнилось. Сейчас же, при дневном свете, сидя на расстоянии вытянутой руки, Я отмечала схожесть в разлете бровей, разрезе глаз и даже линии роста волос. Все это можно при желании изменить, разумеется, подделать, изобразить. Но что-то мне подсказывало, что именно сейчас мистер Манкорн настоящий. Ну, насколько могут быть настоящими личности в нашей профессии. «Ты готова приступить к делу?» – подмигнул папенька, когда в меня перекочевала третья чашка изумительно ароматного кофе, а воздушные пирожные корзиночки с фруктами совсем-совсем закончились. «Готово», – уныло признала я. «Ни к чему мне приступать не хотелось, но пришлось». Кабинет главы преступности «Девяти миров» ничем не отличался, на первый взгляд, от кабинета владельца какой-нибудь крупной корпорации. Массивный письменный стол, за которым с комфортом разместился бы десяток клерков на переговорах. Дорогущие картины знаменитых мастеров, из тех, что давно считаются утерянными. Не сомневаюсь, что подлинники. Великолепный пушистый ковер. Многомерная карта девяти миров и их ближайшего окружения на стене. Знаю эту систему. При желании разворачивается на всю комнату, нужные участки подсвечиваются стоит как небольшой звездолет папенька поманил меня ближе к столу сам тоже подошел и на что то нажал Загудело. сердцевина казавшаяся монолитным деревом разошлась многолучевой звездой выпуская проектор последней модели а теперь слайды радостно потер руки мистер Манкорн. следующие четыре часа мы провели над составлением плана наемники потрудились вовсю Виллинс, столица Рунинфельда, предстал как на ладони. Больше всего нас с отцом интересовал район старого города, самый дорогой, самый древний и самый неудобный в плане организации кражи. Ни сторонний транспорт, ни чужаки в эту зону не допускались, особенно во время проведения знаменитого ежегодного межвидового аукциона. А именно туда нам и надо было. Артефакт «Драконья кровь» будет выставлен лотом в самом начале торгов. О его истинной ценности в Рунинфельде понятия не имеют. Но только историческая значимость как антиквариата уже тянет на несколько миллионов в золотом эквиваленте. Деньги для мистера Манкорна, понятное дело, не проблема. Проблема то, что его аура, отпечатки пальцев и прочие личные данные давным-давно зарегистрированы во всех базах того мира вместе со всеми вариациями, потому самому драконищу туда дороги нет. Зато в игру вступаю я. Осознание этого меня встревожило и обрадовало одновременно. Обрадовало, потому что до тех пор, пока я не заполучу медальон в руки, меня никто не тронет. Напротив, пылинки сдувать будут, а напрягло по самой банальной причине. Исполнители заказов такого уровня обычно потом убирают.